stan Allahu Akbar Allahu Akbar wa al-Qanistan Afghanistan Allahu, akbar, Allahu akbar, Afghanistan. В тылу врага в Афганистане С Хаттабом братом мы сейчас В бою с противником сражение И страха в сердце нет у нас Хаттаб мой брат стреляет лихо Он пулеметчик наш Алла. Его стремление к Аллаху Переполняет все и вся Он много месяцев воюет рется вы сего душа И я гожусь своим братам, что он пример для нас всегда. Стремитесь, братья, в этой жизни Удел Аллаха получить Стремитесь в душой и сердцем И на джихаде первым быть Муджахид он защитник веры Религии он дорожит Стремитесь, братья, в этой жизни Свою шахаду заслужить Стремитесь, братья, в этой жизни «Удел Аллаха получить!» «Стремитесь в бой душой и сердцем, и на джихаде первым быть!» «Муджахидон — защитник веры, религии он дорожит!» «Стремитесь, братья, в этой жизни свою шахаду заслужить!» Мой брат Хаттаб ушел из дому, Оставил всю свою родню. Ему дорога Жизнь джанната, Чем тленный мир В своем бреду. И вот идем с Хаттабом Вместе, мы на Сейчас. Он с пулеметом, Я с автоматом, наши дальше Нас. И мы Увидели машину, Решили осмотреть Ее. И вдруг Раздался взрыв Мощнейший, что я Я не понял ничего, я получил чуть-чуть ранения, мой брат Хаттаб Шахида встал, он так мечтал об этом долго, сивушней милость свою да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 Allahul-Bar Allahul-Bar wa al-Ghanistan bar Allahul-Bar wa Allah-u-akbar, Allah-u-akbar Afghanistan.